Четвертое. 1982 год прошел в работе над свиданием с Бонапартом и выступлениях, в том числе и за границей. Проболев первую половину года, перенесши несколько подряд тяжелых простуд, Акуджава в марте надолго съездил в Берлин, в июне выступил в Париже вместе с Мадлен Форости и Сержем Реджиани. Но главное, впервые после долгого перерыва написал большой стихотворный цикл. Перед самым отъездом в Париж он отвез Исааку Шварцу, жившему во время работы над фильмом «Нас венчали не в церкви, в Мосфильмовской гостинице» текст песни «Любовь и разлука». В день отъезда, перед тем, как отправиться в Шереметьево, заехал к нему снова. «Ты знаешь, мне кажется, в припеве нужно повышение». Вместе они сочинили мелодию принесшую картине не меньшую славу, чем в свое время песенка Квалергарда принесла звезде пленительного счастья. Сценарий на венчали не в церкви, по воспоминаниям народника Сергея Синегуба, написали Александра Свободин и Натан Эйдельман. В картине была масса параллелей с грустной реальностью восьмидесятых. Если в раннем диссидентском движении усматривались аналогии с декабризмом, конец застоя заставлял вспоминать о народовольцах. И те и эти восьмидесятые были временем тотальной реакции, всеобщего разочарования, всеобщего же понимания, что власть врет на каждом шагу. Брежневские лицемерие, триумф агрессивной демагогии, всеобщее ожидание масштабного военного столкновения — Не забудем эту важную составляющую тогдашнего коллективного невроза. Все напоминало о временах победоносцев. Но этим сходство не ограничилось. Как уже было сказано, в революцию сверху верили немногие. А снизу копилась дикость, раздражение и жажда перемен. Эйдельмана, как и Свободина, трудно заподозрить в избытке симпатии к народовольцам. Непрактика практика террора, непрактика практика агитации в народе им явно не импонировали. И подпольная деятельность юных героев, изображающих счастливую пару, и неожиданно этой парой становящихся, вызывает у авторов явную иронию. Зато любовь, оказавшаяся сильнее идеологии и конспирации, выглядит в картине бесконечно трогательной и становится таким же символом моральной победы, как отказ Никитина убивать немца в финале сценария «Пусть всегда будет солнце». Победа народовольцев не в том, что они против власти, а в том, что они человечнее этой власти, и другой победы нет. Ради этого, собственно, и картина, пронизанная не только ненавистью к новым победоносцам, но и тревогой за поколение, которому предстоит эту власть обрушать. Любовь и разлука – бесспорный шедевр Акуджавы. Типичный, однако, для его позднего творчества. Здесь уже нет, по сути, ни одного нестандартного хода, ни одного индивидуального слова. Слово вообще почти ничего не значит. Сплошные клише, святая наука, расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Чем это отличается от песни птичкинности рождественскую из любви земной? Тебя я услышу за тысячи верст, мы вечное эхо друг друга. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Что здесь такого? Как они с Шварцем это сделали? Не забудем, впрочем, и третьего савтора, Ирину Камбурову, чем нервным и хрупким голосом спет эта песня в фильме. Людмила Сенчина, немедленно подхватившая эту вещь и сделавшую хитом, безбожно ее засахарила, Почему, слушая бесконечные советские лирические песни, иногда куда более совершенные по стиху и музыке, не испытываешь никаких чувств, а от любви и разлуки до сих пор чуть не плачешь? Не только потому, что трагически сложилась звезда героини этого фильма, прелестной Натальи Вавиловой, ушедшей из кинематографа после тяжелой травмы, и не потому, что жаль собственной молодости и тех первых своих слез на премьере, Я знал людей понятия, не имевших о картине и рыдавших при первых звуках любви и разлуки. Дело, конечно, не в контексте, хотя его не надо сбрасывать со счетов, а в самой вещи, в ее драматургии. Композиция стандартная, куджауская, трехчастная, и трагизм явно растает к финалу. Рефреном проходят три констатации. Две вечных подруги, Любовь и разлука не ходят одна без другой. Это еще и нейтральное общее место, ничего страшного. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Как у всех символистов, У Охуджаву же не смысл, чаще всего простой и ясный, а слова-сигналы, которые создают мерцающее поле ассоциаций. Возникает слово «странницы», заставляющие думать о бездомье, бесприютности, гонимости. И в третьем припеве две вечные дороги любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Здесь любовь и разлука уже не подруги и не страницы, их человеческие простинификации исчезают. Они уже две дороги, две непреодолимые данности, их не умолишь, не уговоришь, да вдобавок эти дороги проходят сквозь сердце, а стало быть, Все, что они сулят, становится кровно-близким, неизбежным. Двойственность, бинарность Акуджавовского мира отмечена и описана многожды. Он подбросил исследователям множество цитат и в том же 1982 году написал песню «Две дороги», использованную потом в фильме «Эта женщина в окне». Он написал двойчатками. И песни строил на эмоциональном несовпадении музыки и текста. И мотивом всей его лирики является мысль о роковом нерушимом соседстве радости и отчаяния, любови и крови. Сердцу закон неприложный. радость, страдание одно, как назвал это блок в пьесе, само название, которое содержит все тот же контрапункт «Роза и крест». Радость, страдания, любовь и разлука, пароль Акуджавовского мира и горький привкус всякой сладости, его смысловая эмоциональная доминанта. Однако есть в этой песне еще одна двойственность: Задумчивый и неторопливый куплет сменяется более быстрым стакатным припевом, имитирующим ритм скачки, брички, погони. Предварительный просмотр на венчание в церкви» прошел у на нас в «В день смерти Брежнева».